С жучками, пауками, червяками. Работа для сумасшедших. Нельзя же ободрать всю землю, Снять с нее все живое. Если бы не пили по-черному каждую ночь, Сомневаюсь, что можно выдержать. Психика не устояла бы. Сотни километров ободранной земли, Бесплодной. Дома, сараи, деревья, шоссейные дороги, детские садики, колодцы оставались как голые. Утром надо побриться. Боишься заглянуть в зеркало, увидеть свое лицо, потому что мысли появлялись всякие. Трудно представить, чтобы туда вернулись жить люди. Но мы меняли шифер.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 так как металл имеет свойство радиацию накапливать, поглощать. Рассказывают, что все это потом куда-то исчезло. Разворовали. Я верю, потому что у нас может быть все. Один раз тревога. Дозиметристы Проверили, и оказалось, что столовая построена на месте, где радиация выше, чем там, куда мы ездили работать. А мы уже жили тут два месяца. Такой у нас народ. Столбы, и на них доски набиты на уровне груди. Вот это называлось столовой. Стоя ели. Мылись из бочки. Туалет. Длинная траншея в чистом поле, в руках лопата и рядом реактор. Через два месяца мы уже начали что-то понимать. Давай спрашивать. Мы же не смертники. Побыли два месяца. Хватит. Пора нас поменять. Генерал-майор Антошкин проводил с нами беседу, откровенничал.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 Лучший похоронщик Советского Союза. Какое-то безумие. Пустые деревни. Живут куры и кошки. Зайдешь в сарай, полно яиц. Жарили. Солдаты бравые, ребята. Курицу словят. Костер, бутыль самогона. Каждый день в палатке выпивали хором трехлитровую бутыль самогона.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 «Засек меня начальник политодела, стал со мной охотиться. Где храню, что пишу?» Подговорил соседа шпионить за мной. Тот предупредил. «Что строчишь?» «Кандидатскую защитил, докторскую пишу». Смеется. «Я так полковнику и передам, а ты это дело спрячь». Хорошие были ребята. Я уже говорил, ни одного нытика, труса, Поверьте, нас никто никогда не победит. Никогда. Офицеры не вылазили из палаток. Валялись в домашних тапочках. Пили. Плевать. Мы копали. Пусть получают на погоны новые звездочки. Плевать. Вот такой у нас народ. зиметристы, боги. Все к ним проталкиваются. «Ну, сынок, какая у меня радиация?» Один предприимчивый солдат сообразил. Взял обыкновенную палку, намотал на нее проволоку. Постучался в одну хату и по стене этой палкой водит. Бабка за ним. «Сынок, что там у меня?» «Военная тайна бабка».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 И тут гудки. Разговор оборвался. КГБ слушает. Да. Два часа на отдых. Ляжешь под кустик, а созрела уже вишня. Такая крупная, сладкая. Оботрешь — и в рот. Шелковица. Я первый раз видел шелковицу. Когда работы не было, водили маршировать. — Фильмы смотрели индийские про любовь. До трех-четырех часов утра.